323. Бэйт-Дин. На протяжении веков еврейская община неизменно выступала против того, чтобы евреи обращались с гражданскими исками друг против друга в светские суды неевреев. Правовые разногласия между евреями следовало решать в Бэйт-Дин. Еврейский суд из трех раввинов. Каждая сторона выбирала по одному судье. А они вдвоем выбирали третьего. Бэт Дин свидетельства и аргументы обоих сторон. Споящие допрашивались судьями, а затем принималось решение. До сих пор есть американские евреи, почти все, конечно, ортодоксальные, выносящие свои деловые споры на суд трех раввинов. Однажды, несколько лет назад, такие спорщики предстали перед Бэт Но после объявления приговора один из них передал дело в гражданский суд, считая, что раввины были настроены против него. Один из трех раввинов был приглашен на суд, и его попросили ответить на обвинение. «Я не был настроен против этого человека, прежде чем узнал суть его дела», — сказал раввин судья. «Но узнав его, я выступил против него». И судья отклонил иск. Однажды мой дед заседал в Бейдине вместе с покойным раби Моша Файнштейном, виднейшим знатоком еврейского права в 20 веке. разногласия между равинами в данном случае не возникло, нужно было только разрешить сложный вопрос. Б.1 не был доволен наруша напрашивающимся решением, потому что закон шел бы во вред человеку, который и задал вопрос суду равинов Наконец, Р.Моша сказал, я не уйду отсюда, пока не найду основу в еврейском праве для другого решения. Он просидел до следующего утра, но нашел такое решение. В воспоминаниях о своем детстве Исаак Башевис Зингер, чей отец был хасидским раввином в Варшаве, описывает несколько случаев, когда тот выступал судьей. Самый удивительный из них – не имел связи ни с бизнесом, ни с гражданским правом. Мужчина спросил, может ли он спать в постели, со своей мертвой женой. Она умерла несколько часов назад. Пара была очень бедной и жила в подвале. Если он положит тело на пол, его будут грызть крысы. Отец Зингера ничего не ответил на этот вопрос. Он просто дал несчастному денег, собрал еще больше у других евреев, и мужчине быстро соорудили новую койку. В другой раз человек пригласил свою невесту к рабе Зингеру, заявив, что хочет расторгнуть помолку. Женщина не соглашалась на это и говорила, что она ее, что он ее по-прежнему любит. После продолжительной беседы с обоими, раби Зинге решил, что брачный контракт нельзя навязывать насильно. Но женщина вправе оставить себе все подарки, которые подарил ей жених. Сегодня Бейдин чаще всего используется для еврейских разводов и для наблюдения над переходом в иудаизм.